Небо, сохранив мне последнее сокровище, продолжал он, показывая на шпагу, указал, как должно мне применить его. И, глядя на оружие свое, да, дорогой единственный друг мой, это он, тот самый клинок, который непорочная жена моя однажды схватила, дабы пронзить им грудь свою, когда я осыпал ее оскорблениями я осквернял клеветой, тот самый клинок. На нем найду я, быть может, следы ее священной крови. Надо, чтобы моя кровь смыла их. Поспешим. Найдем какую-нибудь хижину, где я мог бы сообщить вам свою последнюю волю, а затем расстанемся навсегда. Они идут, они ищут тропинку, ведущую к какому-нибудь жилищу. Ночь медленно расправляла над лесом свои крылья, Раздается печальное пение, бледный свет нескольких факелов, отбрасывающих по сторонам пугающие отблески, неожиданно рассеивает сумерки. Постичь таинство сие доступно лишь душам чувствительным. Громче вызванивают колокола, явственнее звучит доселе чуть слышный погребальный звон. От раскатов умолкшего до поры грома раскалываются небеса, и гул их сливается с похоронным гулом колоколов. Время от времени вспышки молнии, озаряющие и затянутые тучами неба, гасят огонь зловещих факелов, словно оспаривая у жителей земли право сопроводить в последний путь ту, за кем следует этот печальный эскорт. Всё порождает ужас источает отчаяние. Кажется, что сама природа облачилась в вечный траур. — Что это? — вызволнованно спрашивает Франваль. — Ничего, — отвечает Клервиль, хватая друга за руки и пытаясь увести его в сторону отшествия. — Неправда! Вы обманываете меня! Я хочу посмотреть, что это! — Франваль рвется вперед, видит гро «Небо праведное!» — восклицает он. «Вот она! Это она! Она! Господь дозволил мне еще раз увидеть ее!» Клервиль, видя, что несчастного фронвали удержать невозможно, просит священников на время удалиться, и те тихо отступают, оставив свою печальную ношу. Помутившийся рассудком франваль бросается на гроб, извлекает горестные останки той, кого при жизни он столь жестоко оскорблял. Прижимая к груди тело жены своей, несет он его, опускает у подножия дерева и в безумном отчаянии падает к ногам его, О, несчастная, — вопит он мне себя, — чьи дни оборвались из-за моего злодейства, ты несравненная, боготворимая. Смотри же, как супруг твой, припав к твоим ногам, молит у тебя милости и прощения. Не думай, что хочет он пережить тебя. Нет, нет. Лишь для того молит он, чтобы предвечный, тронутый добродетелями твоими, если на то будет воля его, простил несчастного грешника так же, как и тебя». Отмщение требует крови, милая супруга. Лишь кровь смоет нанесенные тебе обиды. Ты будешь отомщена. Смотри же на слезы мои, смотри на страдания мои. Я иду за тобой, нежная тень моя. Но кто упокоит грешную душу мою, если ты не помолишься за нее? Отторгнутая божественной десницей, как некогда была отторгнута тобой, Разве желаешь ты обречь ее вечным мукам ада, когда покаялась она в содеянных ею преступлениях? Прости, нежный друг мой, прости меня, и смотри, как я мщу за тебя. С этими словами Франваль, ускользнув от взора Клервиля, дважды погружает клинок в грудь свою. Кровь нечестивца заливает жертву, и кажется, что она более пятнает ее, нежели выздает отмщение. Друг мой, — обращается Франваль к Лервилю, — я умираю, умираю в муках раскаяния. Сообщите друзьям о жалкой моей кончине и о преступлениях мною совершенных.